Подойдет это растение и для озеленения изгородей, разделяющих участок. Вообще, коловая фасоль весьма декоративна. Почему и желательно иметь ее на усадьбе. Но заниматься такой культурой не везде можно. Вьющаяся фасоль требовательна к теплу во всех фазах развития. К тому же она позже, чем кустовая, дает урожай. На лопатку плоды снимают через два месяца после посева, а это немаловажно для поступлений овощной продукции к столу. Местные популяции сортов коловой фасоли широко распространены в Грузии. Чтобы получать собственные семена фасоли, на растениях оставляют некоторую часть ранних бобов, убирают плоды вполне вызревшими, когда они не только разовьются, но и подсохнут. С семенных кустов можно снимать и бобы на лопатку, но делают это после определения части урожая на семена. Сортов фасоли исключительно много. Причем, в отличие от гороха, все они годятся для выращивания на лопатку и на зерно. В нечерноземье Наиболее распространены следующие сорта кустовой фасоли. Сакса 615. Бобы дает нежные, без волокон. По форме они прямые или несколько изогнутые. Молодые плоды светло-зеленые. Зрелые, желтые, морщинистые. Сорт скороспелый. На лопатку бобы начинают снимать через полтора-два месяца после появления всходов. Период плодоношения невелик – 17-18 дней. Куст компактный, прямостоячий бобы прикреплены высоко. Зрелые семена серовато-желтой окраски развиваются хорошо. Этот сорт возделывают многие огородники России. Зелено-стручковая 517 Сорт среднеранний, сахарный. Зеленые лопатки – превосходный продукт для консервирования. Бобы длинные, цилиндрические, слегка изогнутые, длиной 8-12 см. Период сбора растянут и обычно продолжается 36 дней. Зелено-стручковая фасоль устойчива к заболеваниям, антракмозу и мозаике. Спелые бобы дают крупные темно-коричневые семена. Золотая гора. Сорт среднеспелый. Урожай снимают через 65 дней после посева. Бобы сахарные. Волокон содержит мало. Окраска их желтоватая. Зрелые семена окрашены в черный цвет. Растения этого сорта устойчивы к болезням. Из оригинальных видов фасоли назовем лимскую и лобия. Лимская фасоль широко распространена в Калифорнии, Соединенные Штаты Америки. От обыкновенной отличается гигантским ростом и неистощимой урожайностью. Листья этой фасоли удлиненной формы. Фасоль лобия – растение тропическое, распространена в Индии, Китае и Египте. В нашей стране ее иногда встретишь в Закавказье, где разводится больше для декоративных целей. лобия вытягивается до 4 метров и выше. Цветы этого овоща крупные, фиолетовые или белые.